Глава 36. В следующие несколько дней я снова стараюсь избегать дракона. Или он меня уж не знаю, кто кого и чья заслуга. Мне до сих пор непонятно, зачем держать девицу в доме, если передумал проводить отбор. И с этим его проклятием не всё чисто, а он не стремится раскрывать передо мной все карты. Не то чтобы я грезила стать истиной для Адама, но... Хотя кого я обманываю? Он, если не с первого дня, то со второго точно, пробрался глубоко мне под кожу и с тех самых пор там так и сидит, ничем не вытравить, как ни пытайся. И его поиски истины, странные они. Разве сразу не происходит запечатление? А он всё что-то там юлит. А что хуже всего действует на душевное равновесие? Правильно, неизвестность, отсутствие стабильности. Мы всегда стремимся к порядку в наших жизнях, пусть порой и неосознанно, А тут я буквально не знаю, что ждёт меня завтра. Про учёбу и вовсе молчу. Жду я приближения с содроганием, ведь там надо не только аттестацию пережить, но и конфликты решить. Хорошо хоть тут времени полно. В такие моменты искренне завидую девушкам с большими и крепкими семьями, где они в любой момент могут прийти и обратиться за помощью, и на их зов обязательно откликнуться. У них точно нет неопределённости в завтрашнем дне. Разве ж то в выборе будущего спутника жизни? А у меня самая большая радость это постепенное возвращение магической силы. А женихах мне неспотручно думать, вернее, об одном единственном, серебряном. Ах, хватимо эти мысли, не нужны они. Пусть сначала со своим горемом разберётся и научится говорить прямо. Выхожу из комнаты и не замечаю, как попадаю в столовую. Ох, зареклась ведь этого не делать. Поздно. «Я тебя заметил. Заходи, пожалуйста, я сегодня не кусаюсь», — произносит Адам, ухмыляясь. «Да, конечно, я и не думала», — отвечаю, слегка трясу головой. «Кажется, от нервов мозг плохо работает. Речь бессвязная и не в попад». «А я как чувствовал, что ты решишь сегодня посетить меня?» «Приготовил булочки с корицей. Дракон, как ни в чём не бывало, пододвигает ко мне большое блюдо». «Угощайся». «Угу». Сдавленно киваю и спешу закрыть свой рот едой. Корицу я обожаю. Этот запах ассоциируется у меня с беззаботным детством. А тут ещё и обольститель серебряного лоса рядом. Нет, совершенно точно зря я сегодня вышла из комнаты. Боюсь, снова на него наброшусь, а он лишь посмеётся. Скажет сама, не знаю, чего мне нужно, то пристаю, то бегу, сверкая пятками. Тебе, наверное, будет радостно услышать, что я решила отпустить девушек домой. Они достаточно наказаны. Их семьи со мной согласны и не будут предъявлять претензии, рассказывает Адам таким тоном, будто мы с ним и не были в размолвке. Хотела бы я посмотреть на тех, кто с тобой не согласен, усмехаясь. Ты ведь выше по положению и силе, чем все семьи девушек вместе взятые. Сочту за комплимент, дракон склоняет голову, а уголки его губ подрагивают в лёгкой улыбке. Правда, не всегда есть толк от моего могущества и высокого положения. Одна ты сумела проклясть нас с сестрой, и её-то как раз я не могу наказать должным образом за причинённый тебе вред, и прогнать обратно к матери тоже не могу. Хм, сразу понимаю, о ком речь и поджимаю губы. Значит, теперь у нас будет трио. Или квартет? Её мать, возможно, тоже придётся пригласить. Она может стать недостающим звеном в избавлении от проклятия, поясняет дракон, заметив непонимание на моём лице.